елизавета соболянская лилия орланд охота на принцессу быть принцессой не так уж весело особенно если на свете живет принц готовый посмеяться над тобой но я не унываю готова преодолеть все препятствия сбежать из дома познакомиться с духом лозы и принять участие в опасной заварушке только бы доказать принцу розану что он не прав и коварно женитье На ком-нибудь. Пролог. Торжественная встреча двух королевских семей напоминала хорошо срежиссированный спектакль. Правящая династия Зарь почти в полном составе вышла на крыльцо приветствовать равных. Король Эван... Высокий мужчина в широком пилисе с отворотами из горностаевых хвостиков по-хозяйски оглядывал широкий двор, окруженный цветочными бордюрами и стриженными кустами. Его супруга, королева-пиония, приятная дама в бархатном платье и горностаевой мантии, поправляла прически и рукава четырем старшим дочерям, одетым с торжественной пышностью, избыточной для таких юных дам. Пятая дочь сидела на руках короля отца и безмятежно грызла серебряную погремушку. Малышке Дерезарии исполнился год, и по этому случаю два королевских семейства решили встретиться, немного присмотреться друг к другу. В конце концов, в Лигурии был принц, а в Зариване целых пять принцесс. Надо же укреплять связи между соседями. Пока свита торопливо занимала места поближе к их величествам, на круг перед крыльцом выехала карета с лигурийским гербом. Кучер ловко остановил лошадей ровно напротив крыльца, и два лакея немедля спрыгнули за пяток, чтобы открыть дверь и опустить подножку. Затрубили фанфары, возвещая прибытие гостей. Король Лигурии неспешно ступил на раскатанную до самой кареты синюю ковровую дорожку, одобрительно посмотрел на почетный караул и перевел доброжелательный взгляд на хозяев дворца. Следом за ним выбралась королева, худощавая и чопорная дама, отчаянно гордящаяся своими практически белыми волосами и голубыми глазами. В Лигурии все аристократы были блондинами с голубыми, серыми или зелеными глазами и светлой кожей. А вот простолюдины отличались смуглостью, темными волосами и глазами. Взаривания таких предрассудков не было, но королева-пиония тоже была блондинкой, хотя и рыжей и заслуженно гордилась зелеными глазами. Правда, король Эван был темноволос, и младшие дочери унаследовали эту его особенность, зато старшая, Оливия, была в мать рыжеватой блондинкой, а следующая по возрасту Иоланда абсолютно рыжий. Вслед за королевой Лигурией на дорожку ступил высокий белокурый принц. Сердечки принцесс отчаянно застучали. Розан Лигурийский был красив и статен. Ему уже исполнилось 15 лет, и он успел пересечь тонкую грань между неловким подростком и привлекательным юношей. Как только принц ступил на землю, их величества начали движение навстречу друг другу. «Рикардо!» Эван не стал чиниться и обнялся обратно. «Эван, рад видеть в добром здравии!» Пока мужчины охлопывали друг друга по плечам, радостно перебрасываясь короткими восклицаниями, королевы обменялись ревнивыми взглядами. Удалось ли превзойти соперницу богатством вышивки и драгоценностей? Увы, и хозяйка дворца, и коронованные гости были одеты почти одинаково, различался только цвет платьев и мантий, да камни в драгоценных диадемах и ожерельях. Знали бы их величество, сколько усилий пришлось приложить дипломатам и фрейлинам, чтобы достичь такого единообразия. Впрочем, такие мелочи всегда оставались за рамками протокола официальных встреч. После приветствий королей и королев настало время представить детей. «Это наша младшенькая деризария Король Зареван подкинул кроху на руке и улыбнулся. Малышка ответила беззубой улыбкой и сунула в рот пальчик. «Это Риана, ей три. Это Алиана, ей семь». «Иоланда десять, а Ливия, уже тринадцать, почти готовая невеста!» — пошутил король Эван. «Девочки, поприветствуйте их величеств!» Девочки синхронно присели в реверансе, при этом Алианна не удержала равновесие в тяжелых юбках и схватилась за сестру. Сама устояла, а вот рыжая и зеленоглазая Иоланда упала прямо к ногам принца. Он смерил девочку внимательным взглядом, помог подняться и тут же забыл о ней, наблюдая за королями. Королевскую семью пригласили во дворец. После того, как гости отдохнут с дороги, в Большом столовом зале состоится торжественный ужин. К сожалению, принцессам явиться на него не позволили. Зато пообещали прямо сейчас чай и пирожные в детской. А вот принц, как вполне взрослый наследник, наверняка будет за столом вместе с родителями. Девочки уходили в свои покои неохотно, оглядываясь. Особенно медленно шла Иоланда, но этого никто не замечал. А между тем прекрасный принц, галантный и внимательный, успел оставить след в детском сердечке. На следующий день король Рикардо, попивая утренний отвар, снимающий симптомы вчерашних излишеств, спросил сына, «Ну, и какая с принцесс тебе приглянулась?» «Отец, глупости это всё!» — отмахнулся розен «Я ещё слишком молод для брака, да и принцессы малы. Их и не видно из вороха, рукавов и юбок. Ну, смотри, время есть!» — не стал давить король. «Раз о браке речь не идёт, давай обсудим пошлины на воз соли».